Пятое. Да-да, именно в духе надо суметь оторваться от окружающей видимой и невидимой сферы, чтобы приобщиться ко мне в башне. Сращение сознания со своим обычным непосредственным окружением очень сильно, и магнетизм притягивающих его вещей и явлений преодолеть очень трудно. Но надо учиться. Где дух, там и я, ибо я дух. К вещам и явлениям вокруг дух привязывается сознанием. На что вибрирует оно, с тем и связано. Но если все это изъять из сознания воли и заполнить тем, что хочет она, то изменится и получаемое восприятие и мысли. Эту свободу в пространстве, углубленную пониманием и опытом, сегодня удалось еще лучше почуять. Нельзя давать ауре прирастать к своему окружению. Она должна быть свободной. Свобода от мыслей, свобода от чувств, свобода от ощущений, людей, обстоятельств, предметов и всего, что вокруг будет основой свободы духа. И трудность в том, что восприимчивость и чуткость обостряются все больше и больше, и яро допускают в сознание волны устремленных в него явлений. неизбежен суровый контроль не позволяющим слишком затрагивать сознание иначе не воля овладеет ими но они воли так снова приходим к основам основ к спокойствию духа и равновесию на этой основе зиждется преуспеяние духа без равновесия огонь превратится в пожар и в огонь поедающий, а течение мыслей в хаос, и вместо согласованности всего микрокосма человеческого разновесие будет терзать. Но решение всего у нас. Значит, к нам и надо обращаться, когда что-то угрожает явлению света. Недавнее беспокойство и омрачение от воздействия окружающих, от которого сознание себя предварительно не оградило. Сейчас надо быть очень осторожным с людьми и помнить, что состояние их сознания особенно хаотично, тревожно и беспокойно, и вступать с ними в общение можно лишь при условии, если бронь духа укреплена, щит поднят и забрало опущено. Всякая открытость, благодаря очень большой разнице в излучениях, будет весьма ощутительно и вредоносна. и будет лишать равновесие духа. Кто-то помог о дозоре забыть, не тьма ли, и благодаря этому было допущено опустошение сокровищницы. Молчание — лучший хранитель. Не надо слов, если за них придется расплачиваться и тут же. Отдавший теряет ту силу, которая столь нужна ему, чтобы устоять самому в эти тяжелые дни. Дозорность всегда и везде совсем. Говорится лишь то, что необходимо. Вред лишних слов хотя бы теперь должен быть понят. Применение ярое моих указаний может помочь столь же ярым. По мере роста огней и кристаллов сокровища растет и увеличивается инистовство тьмы. Уничтожить вас не даем, но мелких ударов и уколов не избежать. ибо они являются следствием раздробления нами фокуса напряжения тьмы, направленного на вас, но разбитого нами. Но и малые уколы болезненны тоже, хотя и не опасны. Вредят по мелочам, но постоянно. Отсюда вытекает необходимость постоянного бодрствования и ридозора, ибо не дремлет тьма. Каждое неуравновесие духа за счет ее отнесите. ибо тьма способствует вторжению хаоса. Как же быть вам вместе со мною? Что же вам делать, силою всею утверждать постоянство контакта? Как защититься связью с владыкой, то есть единением с ним нерушимым? Чего же ждать? Очевидной победы над темную сворую и новых обстоятельств, ускоряющих путь и дающих возможности новую. На нашем щите начертана победа, и идете со щитом владыки, значит, к победе. Сколько попыток сделано было вас сокрушить, а вы все идете, пока не дойдете до дня моего, чтобы в свете его увидеть побежденную и поверженную тьму.